Фан поднялся и извинился за прерванную беседу. Десятник Хун пошёл доставлять карточку судье Дакею, а староста Фан с дочерью, перейдя двор, сами оказались у судьи. Они застали судью Ди одного в кабинете, погружённого в глубокую задумчивость. подняв глаза и увидев фана с дочерью, судья просиял, он кивнул в ответ на их поклоны, а затем нетерпеливо спросил: "Дитя моё, расскажи мне подробно и не торопясь всё, что тебе удалось узнать в усадьбе Дининых". Не может быть никаких сомнений, ваша честь, начала чёрная орхидея, что старый генерал очень опасался за свою жизнь. В служанки в усадьбе Динав сказали мне, что всю пищу в доме давали сначала попробовать собаке, боялись отравителей, и парадный и чёрный ход держали запертыми сутки напролёт. Слуги роптали, когда приходилось отпирать и запирать их для каждого посетителя и торговца, что являлись в усадьбу. Да и сами слуги всё время были под подозрением у генерала, а молодой хозяин без конца мучил их расспросами. Никто из слуг больше нескольких месяцев не задерживался. А опиши всех домочадцев повелел судья. Старшая госпожа генерала умерла несколько лет назад, и в доме теперь заправляет вторая жена. Ей всё время кажется, что с ней обходятся недостаточно почтительно, и вообще нрава она непростова. Третья жена толстая, ленивая и невежественная, но зато ей не трудно угодить. Четвёртая ещё очень молода. Генерал купил её уже здесь в Ленфании. По-моему, она из числа тех женщин, что очень нравятся мужчинам, но когда она переодевалась, я заметила, что у неё на левой груди уродливая бородавка. Это особо деньгинской вертится перед зеркалом, если не выклянчивая деньги на наряды у второй госпожи. Молодой господин Дин живёт со своей женой в маленьком отдельном флигеле с двориком. Детей у них нет. Жена не слишком хороша собой и на несколько лет старше мужа. Правда говорят, что она образованна и прочла много книг. Молодой хозяин несколько раз заводил с ней речь о том, чтобы взять вторую жену, но она так и не дала согласия. Поэтому он вовсю хлествывает за молоденькими служанками, но без особого успеха, поскольку никто за работу в этой усадьбе не держится, служанки не боятся гнева молодого хозяина. Этим утром, убирая в кабинете молодого дена, я немного порылась в его бумагах. "Я тебе этого не поручал", сухо заметил судья. Фан бросил на дочь Сергиты взгляд. Чёрная орхидея покраснела и быстро продолжила: "В одном из ящиков я нашла пачку стихов, написанных молодым хозяином. Литературный язык слишком труден для меня. Но из тех строчек, что мне удалось понять, я решила, что содержание их крайне необычное. Я принесла эту пачку сюда, чтобы показать вашей чести. Молвив это, чёрная орхидея тонкой своей рукой извлекла из широкого рукава халата связку бумаг и вручила их судье с почтительным поклоном. Судья Ди и лукаво глянул на негодующего фана. А затем принялся быстро просматривать бумаги, отложив их в сторону, он сказал: "В этих стихах говорится о преступной любовной интрижке, причём в таких страстных выражениях это даже хорошо, что ты не можешь их понять. Письмо в том же духе и подписанный ваш раб Дин. Очевидно, молодой Дин писал их просто для того, чтобы дать волю своей страсти, поскольку они так и не были отправлены. Вряд ли молодой хозяин писава те письма от такой учёной крысы, как его жёнушка, заметила чёрная орхидея. А отец заткнул уши и закричал: "Не смей говорить, когда тебя не спрашивают, нахалка!" повернувшись к судье, он добавил извиняющимся тоном: "это всё потому, что нет с нами моей милой жонушки, чтобы воспитывать её ваша честь". Судья Диил улыбнулся.